Глава 10. Синий мир. Григорий Смирнов, один из выживших членов группы хорьков, хмуро смотрел на себя в зеркало. Эта неделя стала для него самой счастливой в жизни. После того, как он с большим трудом вылез из той злополучной капсулы в алом мире, его силы и способности стали расти с такой скоростью, что уже через 2 дня он стал по силе равен звёздным наёмникам. Уже позднее вдруг он понял, что и рамки звёздного ранга оказались им раздвинуты. Сила. Невероятная сила наполняла его. Григорий чувствовал, что способен без труда выйти на бой с монстрами Залатова и даже чёрного мира. Но с силой появились и проблемы. Вначале в виде неконтролируемых приступов гнева, несколько раз он срывался на ровном месте, а в последний до полусмерти избил какого-то случайного прохожего, просто неудачно попавшегося ему под руку во время похода в магазин. Со временем вспышки ярости переросли в частичную потерю памяти. Иногда Григорий переставал понимать, как оказался в том или ином месте, просто обнаруживая себя стоящим где-то. И эти вспышки беспамятства со временем только усиливались. Из-за этого он практически не общался со своей группой и даже не стал присоединяться к товарищам на переквалификацию. А ещё на теле стали появляться участки чёрной, огрубевшей кожи, очень плотной и прочной. Пока это не сильно заметно, но пятна стремительно разрастались, затягивая часть туловища и правую руку. Григорий точно знал, кто виноват в том, что сейчас с ним происходило. Атакующий Кроу. И если бы урод после рейда не уехал куда-то из города, Григорий бы давно постарался свести с ним счёты. У других хариков тоже не всё в порядке, но таких проблем, какие приходилось переживать ему, ни у кого не было. Проклятье. Ревкнул Григорий и ударом руки разбил зеркало. Нужна помощь лучших врачей, а у него стремительно заканчивались деньги, и если в ближайшее время он не отправится в какой-нибудь рейд, то очень скоро будет вынужден голодать. Вибрация смартфона отвлекла мужчину от невесёлых мыслей. Его одиночная заявка в один из рейдов Синего мира одобрена, а значит, деньги появятся, в том числе и на врачей. Он сможет вылечиться от этой хрени. Призыв в гильдию в случае какого-то происшествия относительно частое событие, когда в рейдах гибнут люди, даже самые высокопоставленные. Меня, как наемника, лишь пару раз вызывали на подобное разбирательство. Обычно главный спрос все же с рейд-лидера и ведущей группы, а такой, как я, был всего лишь одним небольшим винтиком во всем этом. Впрочем, посетить гильдию в любом случае требовалось. Нужно в качестве безликого оплатить проход в «Синий мир» рейд-лидеру, который, кстати, планировался тоже сегодня, только вечером. По тому, решив не откладывать это в дальний ящик, я направился в гильдию. Заодно можно посмотреть, кого помимо меня вызвали на разбирательство. Но только посмотреть. Отвечать на вызов нет никакого желания, тем более, что пока в гильдии ошиваются хорки, без маски там лучше не появляться. А я уверен, что точно встречусь сегодня с уродами. И предчувствие не обмануло. Достаточно было войти в главный холл, как столкнулся с одним из хорьков. Стоит сказать, что выглядел тот очень скверно. Бледный, какой-то помятый, лицо не бритое, а глаза постоянно бегали, словно в панике. На меня в маске он не обратил никакого внимания, лишь мялся возле табло с рейдами, пытаясь что-то там разглядеть. Было заметно, что ему никак не удавалось сфокусировать взгляд на информации, указанной там. Я, постаравшись не приближаться к Харрику, посмотрел, какой номер рейда указывался в информационном поле массивного экрана, и сразу же отправился к кассам. Оплата будущего похода делалась без какого-либо участия Рейтлитера. Тот создавал что-то вроде общей кубышки, внося самый значительный платёж, а все прочие подтверждённые члены после этого лишь докидывали в этот единый котёл свою часть денег. Оплата рейда 7746. Вот мой значок. Я протянул кассиру, молоденькой веснушчатой девушке, деньги, золотой знак наёмника и принялся ждать, пока та сверит данные. С того места, где я стоял, открывался прекрасный вид на весь холл. Харёк всё ещё продолжал пялиться на монитор с рейдами, словно не видя его, и неуверенно мелся на одном месте. Через некоторое время вдруг схватил свой смартфон и начал куда-то звонить. Я заинтересовался, но меня отвлекла девушка-кассир. Господин, оплата проведена. Ваша личность подтверждена. Я могу ещё чем-то вам помочь? Нет, спасибо. Я покачал головой, забирая у неё чек и отходя от кассы. За те пару секунд, пока разговаривал с кассиром, хорёк уже умудрился куда-то исчезнуть. Хм. И так имеет ли вообще смысл идти на это разбирательство? Да, имеет. И прежде всего проверить, сколько их ещё пригласили туда. Как минимум, чтобы понять масштабы. Если всех Значит, это обычный верный опрос. Предполагаю, что именно это и должно было быть организовано руководством гильдии. В сообщении, высланном на смартфон, указан кабинет на четвёртом этаже. Причуствие меня не обмануло. На четвёртом этаже возле кабинета, где шло рассмотрение путешествия в Алом мире, толпились почти все выжившие, включая мастера Крюкова и трёх хорьков. Один из которых тот самый, выглядевший больным мужчина. Два его товарища в отличие от него смотрелись бодро. Но при этом раздражённо. Стояла тишина. На меня практически не обратили внимания. Мало ли безликих шлеятся по зданию гильдии. Атакующего круга нигде видно не было, что вызывало определённые вопросы. Пройдя дальше в конец коридора, я прислонился к одной из стен и стал спокойно ждать, вслушиваясь в редкие разговоры наёмников. Только тогда на меня обратили внимание. Я почувствовал раздражённые взгляды со стороны людей. Те прекрасно поняли, что за ними наблюдают. хлевать. Как член гильдии, я мог находиться на всей её территории, где это разрешено. Носитель, я чувствую присутствие изменённых. Голос седьмого, о котором я, если честно, успел немного позабыть, вывел из задумчивой сосредоточенности. Что? О чём ты говоришь? Какие ещё изменённые? Три объекта с дестабилизированной структурой. Без поддержки магического конструкта они обречены на спонтанные изменения. Невозможность прогнозирования последствий. Большая опасность. Значит, они прошли через тот же эксперимент, что и я, но почему нет конструкта? Два варианта. Экспериментальные образцы закончились, либо были намеренно отключены в ходе модификации. Эти спонтанные изменения сильно опасны. Записи создателей однозначно указывают на высокую степень опасности изменённых всеми способами. Носителю следует держаться от них как можно дальше. Что ж, с хорьками я и так не собирался пересекаться, а сейчас тем более. Воспользовавшись появившейся возможностью, я наблюдал за группой хорьков. Те о чём-то тихо переговаривались, явно не сильно беспокоясь о предстоящем допросе. И понятно почему. Никаких доказательств того, что они причастны к смерти десницы, ни у кого не было. А то, что выжили после попадания в подземелье, так и что с того? «В гробу я видал ваши расспросы!» Крик одного из харьков вывел меня из задумчивости. Тот самый, выглядевший больным мужчина, не сдерживая голос, орал на своих товарищей. «Я сильнейший! Я тот, кто станет опорой! Если у комитета и отдела есть ко мне вопросы, пусть сами приходят!» Удар кулаком в стену проделал в ней дыру. Ахарёк презрительно плюнул себе под ноги, осматривая притихших людей вокруг. Улыбнулся безумной улыбкой и вдруг расхохотался. Да, именно так. Пусть приходят ко мне домой лично. Мужчина развернулся и шаркая ногами отправился прочь. В его глазах блестел безумный огонёк. Он явно не контролировал свои действия. Двое товарищей хмуро провожали взглядами его сутулившуюся спину. Они выглядели сбитыми с толку. Что смотришь? рявкнул он на меня, проходя мимо, и не задерживаясь, прошагал дальше. Этот изменённый не контролирует себя. Очень скоро его изменения примут ловинообразный характер, и он окончательно потеряет разум. И это уже не остановить? интереса ради спросил я. Род носителя пока ещё мало изучен. Возможно, изменённый сумеет сохранить разум и обратить изменения. Но это мало вероятно. Больше ничего интересного не произошло. Один за другим люди покидали этаж после проведения беседы. Я дождался, когда оставшиеся два хорька тоже уйдут, и задумчиво посмотрел на дверь. Интересно, у них получится хоть что-то выяснить? Сильно сомневаюсь. Главное, что сегодня я узнал о хорьках, которые становятся изменёнными. Из сказанного седьмым следует, что скорее всего, атакующий крул тоже изменённый. Значит, снимать маскировку ни в коем случае нельзя. Это сразу спровоцирует ублюдков на пасть. Пока придётся продолжать ходить в маске. Вернувшись на первый этаж, зашёл по дороге к выходу в лавку при гильдии. Там в основном торговали нужными вредими лачами, такими как лежанки, спальные мешки, питательные пилюли, светлячки и тому подобное. Я восполнил кое-какие припасы в виде пилюль и светлячков, а также прикупил несколько пучков зелёного плантаго. Лечебные травы, используемые в самом крайнем случае. Эта трава способна на многое, в том числе и залечить лёгкие ранения, из-за чего стоила достаточно дорого. Каждый раз совершая покупку, я испытывал физическую боль. Потраченная сегодня на рейд и отчасти на припасы, копилась мною в течение целого года. За один день потратил огромную для себя сумму. Если не смогу ничего найти в синем мире, придётся очень долго восстанавливать утраченное. После всех покупок я с чистой совестью вернулся домой. Начало рейда, как всегда, намечалось на вечер, и потому следовало хорошо подготовиться и отдохнуть перед выходом. Штаб-квартира клана Рух внешне выглядела совсем иначе, чем у тех же лепестков. В отличие от последних, любивших всем и каждому показать свою силу и богатство, птицы отстроили совершенно безликое здание с окнами-бойницами, которое очень легко оборонять. И что главное не выпустить что-то непонятное изнутри. Если оно умудрится прорваться через врата. Внутри здания имело прямые, хорошо освещённые коридоры, что опять же позволяло легко простреливать их с разных концов. Ещё одно отличное решение на случай атаки на ворота. Стражи клана птиц провели меня в комнату ожидания, где уже собралась часть рейда. Пока шли по коридорам, я рефлекторно сжимал Денокова, осматривая основательно отстроенное здание. К слову о мече. Пришлось сменить ножны на куда более простые, купленные ещё до смерти семьи по запас. Клинок явно не обрадовался этому, потому как привычных успокаивающих волн от него я не чувствовал. Жаль, но тут уж ничего не поделать. Ножны клана Чаши слишком приметные, да и меня знают по этому мечу. А так, если я не буду обнажать одинокого перед знакомыми наёмниками, никто даже не поймёт, что это за клинок. Зайдя в зал ожидания, я вдруг осознал, что здесь находится слишком много одиночек. Слаженные группы всегда хорошо различались, как и одиночки. И сегодня последних было как-то слишком уж много. Впрочем, это синий мир, и, возможно, для него это нормально. Не знаю. Не у кого спросить. Потому пришлось принять как данность. Поприветствовал рейд-лидера, оказавшегося девушкой лет 25 с завязанными в узел каштановыми волосами. Пирокинетик. Причем из сильных. И как подтверждение звёздный значок на руке. Она лишь молча кивнула, приветствуя в рейде, и тут же потеряла всякий интерес. А я и не был против. Люди продолжали подходить. Рейд понемногу собирался. Я присел возле стены, закрыл глаза и мысленно в очередной раз, чтобы настроиться, процитировал: "Мне неведом страх. Я не знаю боли. Передо мной лишь цель разрушить препятствия, прорваться вперёд, сокрушить врагов". покорать предателей, стать синее, взять своё, возродить семью. Потянулись минуты тягучего ожидания. Закончив с подготовкой, огляделся и заметил, что все одиночки, как минимум, золотого ранга, а вот группы имели в основном платиновые и выше. С чем это связано, пока было непонятно. Когда до на начала рейда оставалось не больше 2 минут, в зал вошёл ещё один человек, на которого тут же отреагировал седьмой. обнаружен изменённый. Вот же проклятье, выругался я, глядя, как в зал входит всё тот же болезненный хорёк. Один. Этого ещё не хватало. За то время, пока его не видел, мужчине, похоже, стало намного хуже. На лице тёмные пятна, напоминавшие синяки, а глаза практически ввалились внутрь черепа. Сделав хрипка, похожим на самую настоящую сову, что не спала трое суток. Иметь под боком это чудо очень опасно. Следует держаться как можно дальше от него. Господа! В зал вошёл представитель птиц. Врата готовы. Пройдёмте в зал. Наёмники тут же встрепенулись. Как это было и с алым миром, все дружной толпой вывалились в коридор и отправились к порталу. На этот раз я не стал плестись в хвосте, а честь из-за того, что впервые попал в штаб-квартиру Рухов, и хотел посмотреть на врата синего мира как можно быстрее, в числе первых. Можно считать это просто сиюминутной прихотью. Да и презрительных взглядов в мою сторону было куда меньше, в основном только раздражённые. Как и говорил ранее, безликих не любили. И было за что. Хоть маньяков и прочих убийц среди них почти не встречалось, но вот сильных клановых убийц или изгоев более чем хватало. К слову, за всё время в роли наёмника я в алом мире с безликими почти не встречался. Они предпочитали более прибыльные миры. Врата заволакли клублёнкой, но через секунду появился синий крутящийся вихрь, в который тут же двинулись наёмники. Когда подошла очередь переступать порог, я ради интереса взглянул на поддерживающих портал магов и медиумов рухов и удивился их сосредоточенности. В отличие от алого мира, синий поддерживать было сури по всему, куда сложнее. Ладно, поехали. С уверенностью переступил порог и тут же во рту почувствовал приторный вкус корицы с сахаром. Тьфу! В сравнении с переходом вала и врата, здесь ощущения совсем другие, как и сам мир. Появление на каменной площадке по ту сторону стало для меня неожиданным. Вот я крутился в синеватом вихре, и вот уже стою посреди утопающей в зелени местности. Синий мир — это мир победившей природы. Во всех смыслах. Здесь города захвачены растениями. Лианами, могучими корнями, буквально прорастающими внутри небоскрёбов. Представьте себе дерево настолько исполинское, что оно могло запросто дорасти до верхушек самых высоких зданий, а его ветви по толщине способны поспорить с некоторыми тоннелями автострад. Это был синий мир. Природный Армагеддон. Но и монстры здесь соответствующие. Мутировавшие растения, ведущие хищнический образ жизни, и, конечно, существа, похожие на людей, захваченные какой-то дрянью, наподобие грибных спор. Живые зомби, подчиняющиеся одному инстинкту распространению спор на других. Очень хорошо, что на нас, в смысле людей из моего мира, подобное дрянь не действовала. Но твари довольно подвижны и, что неприятно, очень многочисленны. Если бы ещё умели пользоваться магией, мир бы точно стал одним из самых опасных. Осматриваясь, я пытался понять, в какой регион нас занесло. Перед тем, как идти в рейд, пришлось проштурдировать объёмную методичку наёмников из приложения. Там было вполне достаточно информации. Судя по тому, что вдалеке виднелось сразу несколько небоскрёбов с деревьями, проросшими внутри, а также наличие растительности с примесью голубоватых прожилок, это какой-то южный регион. В северных всё же такое практически не встречалось. С другой стороны, можно заметить зависшие высоко в воздухе странного вида массивные кубы, оплетённые гигантскими лианами. Раз южный регион, то с одной стороны, это значило, что здесь куда больше возможностей заработать, а с другой намного опаснее. Хищные растения и захватченные в южных регионах куда активнее. Ладно. Все подобные размышления это замечательно, но деньги сами себя не заработают. Их мне в будущем понадобится очень много, если действительно планирую попасть в рейд на Золотой мир. К тому же без нормальной экипировки идти в опасные миры соцветия настоящее самоубийство. А хорошая броня стоит больших денег. Да и заклинания, их обучение тоже обойдётся в копеечку. В общем, траты, если всё посчитать, просто колоссальные. Привычным движением я снял шнуровку с одинокого, всё ещё находящегося в плохом настроении, и бодрым шагом направился вглубь утопающего в зелени города. Другие группы и одиночки уже давно сделали это. В отличие от меня, они явно здесь не в первый раз. Как и в алом мире, решил прежде всего в начале найти себе временное убежище, защищённое от проникновения местной агрессивной флоры и где смогу при нужде немного передохнуть и даже поспать. Найти подобное оказалось очень непросто. Пришлось зайти в несколько зданий, аккуратно обыскивая их как на предмет сокровищ, так и нужного мне безопасного уголка. найти что-то хорошее удалось лишь на третий час блужданий за это время как ни странно я практически не встретил чего-либо опасного одна из хищных лиан с ярким привлекательным цветком выстрелила в меня чем-то напоминающим дурно пахнущие горошины но я успел увернуться и срезать опасное растение под основание ну и ещё одинокий захваченный довольно громко шаркал в одном из проверяемых мною зданий даже не стал с ним связываться просто обошёл стороной Найти идеальное укрытие помог случай. В очередном пятиэтажном здании, скорее всего, служившем каким-то административным целям, так как в нём были длинные помещения с огромным количеством столов с перегородками, я чуть не свалился под пол, разъеденный временем. Выяснилось, что этот провал аккуратно находился перед дверью в небольшое подсобное помещение, по удивительному стечению обстоятельств не захваченное растительностью. Закинув туда часть вещей, а также спальный мешок, Я наконец-то смог приступить к поиску всего, что могло принести мне деньги, а в синем мире таких вещей куда больше, чем в том же алом.